«Мы дали тебе поспать!» — начал Рейф, но тут же воскликнул. «Господи, да ты похож на какое-то привидение, парень! Ты что, всю ночь не спал?» «Нет, я отлично выспался!» — ответил Байерд. Он сел, топая натянул сапоги и застегнул под коленями пряжки. Джексон сидел возле очага. В темном углу у него под ногами Копошились какие-то крохотные живые существа. И все еще, не поднимая головы от своих сапог, Байрт спросил, «Кто у тебя там, Джексон? Какой то породы щенки?» «Это я новую породу вывожу», — отвечал Джексон. Рейф вернулся в комнату. Он нес стакан со светло-янтарным виски, изготовленным Генри. «Это щенки от Эллен», — сказал он. Попроси Джексона рассказать тебе про них после завтрака. На вот, выпей. У тебя страшно усталый вид. Наверняка Бадди своими росказнями не дал тебе уснуть, иронически добавил он. Байерт выпил виски и закурил сигарету. «Мэнди поставила твой завтрак на огонь», — сказал Рейф. «Эллен?» — спросил Байерт. «Ах, да, это та лисица!» Я еще вчера хотел про нее спросить. «Вы ее сами вырастили?» «Да, она выросла с прошлогодним выводком щенков. Ее Байдди поймал. А теперь Джексон хочет произвести революцию в охотничьем деле. Задумал вывести зверя с чутьем и выносливостью собаки и с хитростью и ловкостью лисицы». Байрд пошел в угол, и стал с любопытством изучать крохотных зверюшек. «Я видел не так уж много лисят, но ничего подобного еще ни разу не встречал», — заметил он. «Вот и генерал тоже так думает», — отозвался Рейф. Джексон сплюнул в огонь и нагнулся над зверятами. Они почуяли его руки и закопошились еще быстрее, и Байрд заметил, что они... «Не издают никаких звуков, даже не пищат, как щенки!» «Это просто опыт», — пояснил Джексон. «Ребята над ними смеются, но ведь они еще сосунки. Поживем, увидим!» «Не знаю, что ты станешь с ними делать», — грубо отрезал Рейв. «Они так и останутся недоростками. Ступай-ка ты лучше завтракать, Байерд!» «Поживем, увидим», — повторил Джексон и ласково погладил кучку крохотных тел. «Пока собаки меньше двух месяцев, о ней ничего сказать нельзя, верно?» — обратился он за поддержкой к Байерду, пристально взглянув на него из-под косматых бровей. «Вступай завтракать, Байерд!» — настойчиво повторил Рейф. «Бадди уже ушел, и ты теперь один остался». Байерд плеснул в лицо ледяной водой из жестяного таза на крыльце и отправился завтракать на кухню. Пока он ел яичницу с ветчиной и оладьи с падкой из сорго, Мэнди поговорила с ним о Джоне. Когда он вернулся в дом, мистер Маккалем был уже там. Щенки неустанно копошились у себя в углу, и старик, сложив на коленях руки, с грубоватой добродушной усмешкой за ними наблюдал. Рядом сидел Джексон и как на сетка не сводил с них заботливого взгляда. «Иди сюда, мальчик!» — приказал старик Байерду. «А ну-ка, подай мне приманку!» Рэйф вышел и тотчас вернулся с обрывком веревки, к которой был привязан кусочек свинины. Старик взял веревку, вытащил щенков на свет, и весь выводок тотчас расползся в разные стороны. Такого странного помета... Барт еще ни разу не видывал. Среди щенков нельзя было найти двух хоть сколько-нибудь похожих друг на друга, и ни один из них ничем не напоминал какое-либо иное живое существо, ни лисицу, ни гончую, хотя и имел что-то от той и от другой. Несмотря на нежный младенческий возраст, в этих щенках было что-то чудовищное, противоестественное и даже непристойное у одного острая и злая лиси морда между двух грустных и нежных собачьих глаз, у другого отвисшие мягкие уши, героически пытавшиеся подняться, и у всех мягкие короткие хвосты, покрытые золотистым пушком, словно внутренность скорлупки каштана. Что касается масти, то щенки были всевозможных цветов. От рыжего — до серовато-коричневого, с расплывчатыми пятнами и полосами. А у одного мордочка была точной, забавно уменьшенной копией морды старого генерала, вплоть до свойственного ему выражения печального и полного достоинства разочарования в жизни. «Смотри», — сказал старик. Он повернул всех щенят чинят мордами к себе, потом помахал мясной приманкой у них за спиной. Ни один щенок не почуял мясо. Старик стал размахивать веревкой прямо у них над головами, но ни один даже не поднял глаз. Тогда он сунул мясо им под нос, но щенята, продолжая ползать на своих слабых детских лапках, с любопытством, но без всякого интереса на него взглянули и, снова сгрудившись в кучку, беззвучно закопошились на полу. «Нельзя судить о собаках», — начал было Джексон, но отец не дал ему договорить. «А теперь посмотри еще». Одной рукой он сгреб щенят, а другой стал совать им в рот мясо. Они мгновенно, жадные, неуклюже полезли через его руку, но он убрал мясо и до тех пор водил им по полу у них перед глазами, пока они не образовали нечто вроде «ползущей петли». Тогда он отдернул мясо чуть-чуть в сторону, но щенки, никуда не сворачиваясь, потыкаясь, ползли вперед в темный угол, пока не ткнулись носами в стену, и тотчас же снова беззвучно и тихо закопошились.